Вернее так, в способности не только восприятия, но и наслаждения всем сущим. Выпив еще полбокала, мысль он уточнил, во всем сущем работе, запахе цветов, вкусе крабов, горчинке вина, есть та сердцевинка, которая все это сущее делает прекрасным. Женщина. Тем более, что она женщина. Сидела через столик в одиночестве, ничего не ела и не пила, лишь изредка нагибаясь и нюхая букет, который был пышнее и разнообразнее, чем в других вазах. Уж не розы ли? Видимо, проститутка. Хоть одна на кафе доположена. Официант поставил перед художником тарелочку, высокие тонкие булочки, похожие на пеньки, украшенные сверху шапочками красной икры. Если бы ее положили больше... то булочки сошли бы за подосиновики или за мухоморы. И возник логический ряд, что такое икра. Еда, причем весьма несущественная, но вкусная, значит, греет душу. А для чего душа человеку? Коммунисты проиграли демократам, потому что вбивали людям мысль «душа для работы». Демократы их поправили. Душа для наслаждения, автомобилем, сексом, пивом, турпоездками — и народ пошел за демократами. Наслаждение женщиной. Она продолжала смотреть на него, и тогда художник тоже глянул на нее изучающе, в порядке, так сказать, вежливого интереса. Вряд ли проститутка, слишком оригинально. Длинное, стелющееся платье, вроде туники, черной, но удивительно прозрачной, под которой было белым бело. Нет нижнего белья. Лицо... Его не нарисуешь, только если вычертить. Острый нос, тонкие губы с резкими краями, остренький подбородок, узко выступающие надбровные дуги и оттого тоже острые скулы, и те вздыбились, словно хотели заостриться. Лишь глаза, круглые и черные, как ее туника, как и волосы, перехваченные красной лентой. Не женщина, а мрачная, пикантная птица. Почему она смотрит на него откровенно Изучающий и даже как-то по-хозяйски, официант принес рыбье заливное с хреном, пришлось попросить бутылку белого вина, не есть же рыбу с красным. И того вина набежала полтора литра, многовато, утрачено чувство меры. Но что это за чувство меры? Его взгляд тоже создается без чувства меры. Талант никакой меры не признает. Вот бездари чувства меры никогда не теряют, потому что их жиденького таланта только и хватает на это чувство меры. Женщина не сводила с него глаз. Некрасивая птица. Но он любил женщин с некрасивыми лицами и красивыми фигурами. Впрочем, фигура этой женщины была замаскирована туникой. Официант принес следующую перемену. Тонкий ломтик языка, свернутый, как улитка, в середине которой притаился кубик ананаса. — Про кофе не забудьте, — напомнил он официанту. — Ни в коем случае. — И кусок торта. — Какого? — официант задумался, поправляя черную бабочку со взбитыми сливками. Художник не успел надкусить улитку, как в кафе что-то произошло. Почти все мужчины встали, почти все мужчины улыбались и почти все мужчины чего-то ждали. кого то ждали вновь пришедшего который ходил меж столов и пожимал руки общий друг завсегдатай администратор политик художник к нему присмотрелся лет тридцать с небольшим рост средний тело массивное но скорее всего не мускулистое. мужик даная вернее данай крупный и широкий нос выступал далеко вперед и как бы тянул за собой все лицо — голый серокожий череп, рот подковкой, и уж совсем ни к чему очки. Такое впечатление, что, поняв свою ненужность, они хотели сползти на кончик носа, где им, возможно, было бы удобнее. Обойдя зал, мужчина окинул его общим и уже необязательным взглядом, но этот взгляд зацепился за художника. Мужчина улыбнулся и подошел. — А почему вы со мной не здороваетесь? Мы не знакомы. Не обязательно быть знакомым, чтобы поприветствовать известного человека. Извините, я не могу вспомнить фильмы, в которых вы снимались,